История про Катю, которая не могла выйти замуж. Наконец наступил тот самый день. Сегодня она пойдёт и купит себе духи, на которые копила последние 3 месяца. Духи, которых у неё быть не могло, но они будут, потому что она смогла поставить цели и добиться её. Это только начало. Теперь у неё всё будет получаться. Катю воспитывали мама и бабушка. Отца же она почти не помнила. Точнее помнила, но не знала. Как получается, если ты знаком с человеком лишь по фотографиям и со слов других людей. Когда родители расстались, ей было 8 лет. Она не раз спрашивала мать, почему та ушла от отца, но внятного ответа так и не получила. Этот вопрос мучает её всю жизнь. Иногда она даже подумывает, не подлететь ли к отцу в ту далёкую страну, в которой он теперь живёт. По ночам ей снятся сны об этой встрече. причем с разным сюжетом и финалом. Вот она звонит и говорит, что прилетает завтра, что вышлет свое фото, чтобы он не обознался. Все-таки 30 лет прошло, трудно узнать человека спустя такой срок. Потом прилетает. Они видят друг друга издалека, узнают каким-то шестым чувством, он стоит с букетом, она вся такая из себя красотка. Почему-то ей казалось очень важным, чтобы отец увидел, какая она выросла красивая и расстроился, что все пропустил. Едут к нему. Там шикарная вилла на берегу океана. Жена фотомодель, трое других детей её сводных братьев и сестёр встречают её радостно. Она подарки привезла из России, а они даже не знают, где такая страна. Потом отец извиняется перед ней и предлагает остаться. Или вот ещё один вариант. Она долго ищет его, находит через друзей информацию о том, что он болен и несчастен. Летит к нему. обнаруживает где-то на краю света, в каком-то убогом притоне, забирает, отмывает, ухаживает. Он идет на поправку, понимает, что перед ним дочь, просит прощения и говорит, что будет с ней всегда. В одном из последних вариантов сновидения он ее ищет сам, находит, подкарауливает возле работы. Она пугается, когда ей на встречу с объятиями кидается незнакомый мужчина. Потом у них происходит долгий разговор в кафе по соседству с офисом. Опять покаяние. предложение быть вместе. Вам ничего не напоминает эти сны, история? спросила у Кати психолог. По-моему, возникает полное ощущение, что это не про отца и дочь, а про любовников. Пойти к психологу была идея Любаши. Они вместе работали в крупной маркетинговой компании. Любаша всех и всё знала. В отличие от нашей Кати, она в свои 38 лет уже 3 раза была замужем. сейчас находилась в состоянии перманентного развода, переходящего в новые отношения. С психологами, коучами по выходу из личностного кризиса, тарологами и прочими знатоками жизни без одиночества либо в комфортном одиночестве Люба была на «ты». Поэтому после еще одного Катиного, рухнувшего романа «Надежда на замуж» решительно отправила ее к своему психологу. Нужно сказать, что... Што Катя, и сама по себе была достаточно продвинутой и начитанной, имела два высших образования. Она уже много лет размышляла не только над неудачным браком своей матери, так больше не вышедший замуж, но и над долей судьбой бабули, и над собственным патологическим одиночеством. При всей её безурядной внешности, миловидной бюрнинетке с узкой талией и приличным бюстом, глубокими карими глазами и бархатным голосом, Потенциальные женихи не задерживались больше полугода. Один даже переехал к ней в её с мамой и бабушкой квартиру, но, застав пару семейных женских скандалов, свалил через неделю, не прихватив при этом Катю. Чтобы отогнать от себя мысли про родовое проклятие, внушаемые ей мамиными подругами, Катя решилась и пошла к психологу. Это её был первый и довольно интересный опыт. Она ожидала, что с ней будут разговаривать и диагностировать, пытаясь понять, что не так, но удивление вышло по-другому. Говорила всё время она. Психолог вставляла буквально 2-3 фразы за всю часовую сессию. Но именно её слова развязали Кате язык и перевернули что-то в мозгу. Благодаря всего трём сеансам, а больше ходить туда она не стала, решила, что дальше справится сама. У неё кардинально изменился взгляд на ситуацию: мать-отец, жена-муж, Катя-жених. Толком не понимая, почему разошлись родители, точнее, из-за чего мать ушла от отца, она с детства строила догадки. Катя знала, что отец незримо присутствовал в их жизни до её совершеннолетия, регулярно высылал алименты, деньги на подарки ко дню рождения Кате, мать скрывала, что всё это от отца. По каким-то своим соображениям считала, что дочери будет лучше и спокойнее не знать. Она вообще была человеком очень малообщительным и скупым на эмоции. Зачастую Катя не могла себе объяснить поступки матери. Поговорить же с ней по душам было практически невозможно. Мать замыкалась и все переживала внутри себя. В итоге маленькая Катя пришла к выводу, что в разводе родителей была виновата она, что все мужчины, ненадежные подлецы, А женщинам отлично жить одним. При этом другая, взрослая Катя, отчаянно хотела детей и замуж. Точнее, даже не так. Хотела детей, а они без мужа не могли получиться, поэтому нужно было выйти замуж, что она и пыталась осуществить последние 10 лет жизни. Не складывалось. Будучи человеком целеустремлённым, о чём свидетельствовали два высших образования и активное продвижение по службе в крупной компании, в которой она работала уже много лет и была на хорошем счету. Катя решила, что нужно изменить подход, разобраться в причине неудач, найти корень проблемы. Иначе ей предстоит навсегда остаться третьей в компании мамы и бабушки. Оказавшись без папы, маленькая Катя очень скучала. Он был такой добрый, красивый, большой. От него веяло ароматом кедра, полыни, сандала и ветра. Этот запах так впечатался в её детскую память, что она пыталась найти и воспроизвести его всю жизнь. Может, именно отсюда и началось её увлечение парфюмами. Кто знает. Отец всегда брал её на руки, обнимал, прижимался к её щекой. Рядом с ним было незабываемо надёжно, как в домике. Помните, как в детстве мы строили домики? Кто из чего накрывали стола одеялом, под ним было тепло и уютно, свой маленький мир. Кому-то везло. Его домик был на дереве в лесу около дачи, либо шалашик во дворе дома. Там можно было отгородиться от внешнего мира взрослых, читать любимую книжку или играть в куклы с девчонками. Тайные домики нужны каждому, не только ребёнку. В них ты чувствуешь себя защищённым. Ощущаешь себя дома. Отец был ее домиком. Затем мать увезла ее в другой город, сказав, что папы пока не будет. Дальше версия из «пока» сменилась на еще чуть-чуть, потом приедет позже, когда-нибудь. Забудь он далеко, и мы ему не нужны. Еще лет через день она просто забыла. Что забыла? Да почти все. Ее собственный образ отца как бы исчез, заменился тем, Что говорили мать и бабушка. Остался только запах кедра и полузабытое ощущение домика. Почему Катя сама не звонила ему, почему не писала? Ей было просто стыдно. Сначала она была маленькой, в 8 лет, а тогда не было никаких мобильных, СМС и прочих вариантов. Ребёнок не может сам звонить ни знаю куда. Мама с бабушкой всячески ограждали себя и её от этих вопросов. Вначале она ждала, когда позвонит он. А потом ей стало неловко. Что он ему скажет? Потом Катя убедила себя, что они для него лишние. Мама же каждый раз, когда она пыталась завести разговор об отце, просто начинала заламывать руки, рыдать и говорить, что Катя её бросит, а кроме Кати у неё никого нет. Она любила свою маму и бабулю, не хотела их расстраивать. С отцом встречалась во сне. Фантазии про мужчины из романов и фильмов переносила на него. Встречаясь с кавалерами, была заранее убеждена, что её обязательно бросят, потому что с ней не всё нормально. Мама и бабушка воспитывали Катю приспособленной к жизни. Во всяком случае, они так считали. Девушка должна уметь всё сама, быть независимой, образованной и полностью самодостаточной. Жили скромно. В роскошу уж точно не купались. Более того, мама считала, что нельзя покупать себе дорогие вещи, а то можно привыкнуть. А когда это хорошее закончится, будет слишком тяжело без него. Лучше просто к этому хорошему не привыкать. Лет в четырнадцать Катя невольно услышала разговор матери с подругой. Они сидели в гостях и рассматривали журнал МОД. В нём была реклама дорогого крема. Мама увидела её и сказала, «Не бери себе этот крем, он очень хороший. Я пробовала, нам его на работу приносили». Подруга очень удивилась, «Как же не брать, если он хороший?» «Вот-вот, привыкнешь, а он закончится. А денег на новый не будет. Представляешь, как тебе будет плохо без него?» ответила мама. «Может, и ее уход от отца был своеобразным отказом от хорошего?» Сами понимаете, что при таком подходе Катя ничего дорогого и модного не покупали. За успехи в учебе поощряли бабушкиными пирожками или походом в парк на карусели. Она хорошо помнит, когда появились первые книги Гарри Поттер. Как же ей хотелось такую книжку! У всех в классе были, а у неё нет. Мама сказала, что у них полный дом книг, пока всё не перечитает, покупать новые это излишество. Так и выросла наша Катя самостоятельный, скромный и очень целеустремлённый. Откуда взялась эта целеустремлённость? Она очень хотела стать независимой, чтобы пойти и купить всё, что захочется. Говорят, что трудности формируют человека. Кто знает, может быть, если бы Кате все разрешали и покупали, то она не получила бы свои два образования, не стремилась бы занять должность повыше и зарабатывать побольше. Для их средней руки городка, в который она вернулась после первого вуза, Катя зарабатывала более чем хорошо. Но все равно не могла себе позволить все, что хотела. Платье, туфли из последней коллекции, сумку, новое пальто не из местного магазина, а из Москвы. Духи. Именно духи а не дешёвую туалетную воду. По сути, Катя сейчас содержала маму и бабушку, в чём-то выполняя роль мужчины в их маленькой семье. Мама работала на полставки в школе. Ей было уже тяжело брать полный день. Нужно было присматривать за бабулей, которая с возрастом совсем сдала. Её нельзя было надолго оставлять одну. Коммуналка, продукты, лекарства — всё было на Кате. Внутренняя она разрывалась. С одной стороны, нужно было помогать семье, много работать, а с другой, в 38 уже тикают собственные женские часики. Хочется и одеться, и выглядеть так, чтобы встретить его и родить их. Но как при этом оставить маму и бабулю? Тут Катины мысли заходили в тупик, и она шла покупать себе духи. Ещё учась в институте в другом городе, оторвавшись на время от матери с её строгостями, Катя завела маленькую традицию поощрять себя чем-то дорогим. Она училась на дневном, жила в общежитии, вечерами подрабатывала в том же институте. Денег, конечно же, не хватало, но она умудрялась откладывать по чуть-чуть. К концу семестра накапливалась огромная, по её меркам, сумма, на которую она уже рассчитывала. Гуляя по дорогим магазинам, приглядывала себе какую-нибудь вещь: латочек, заколку, пудренницу, что-то небольшое, но дорогое и милое. Про себя она это называла призовой игрой, как будто она выиграла приз. Надевала своё лучшее платье, туфли, делала макияж, в предвкушении шла в заветный магазин и покупала. Причём не так, как на последние деньги, а с достоинством. Будто для неё это мелочь зайти и купить платок стоимостью в две мамины зарплаты. Постепенно за годы у Кати подобрался неплохой гардероб, а особенно страстью стали духи. В бессознательном поиске того самого аромата кедра и полыни она стала неплохо разбираться в парфюмерии, по-настоящему увлеклась этим. Её уже не устраивали дешёвые синтетические запахи сначала перешла на дорогие популярные бренды потом на нишевый парфюм вот и сегодня наконец-то наступил тот самый день когда она пойдёт и купит себе те духи на которые копила последние 3 месяца духи которых у неё быть не могло но будут потому что она смогла поставить перед собой цель и добиться её Это будет начало. Теперь у меня всё будет получаться, загадала Катя. Действительно, это были непростые духи. В их город такие не привозили. Она увидела рекламу в новом журнале. Там была целая статья про модный бренд, созданный молодым предпринимателем Егором Кинчевым. Его компания не имела отношения к духам, это было скорее хобби. Ему нравилось составлять ароматы. Эфирные масла закупались у лучших французских производителей, и на их основе он сам подбирал композиции своих селективных ароматов при участии известных парфюмеров. Духи стоили баснословных для неё денег, но к тому моменту она уже была так сильно увлечена коллекционированием ароматов, что всегда выделяла некоторую сумму, чтобы поощрить себя. В общем, духи были заказаны, и сегодня она шла за ними в предвкушении нового погружения в аромат. По нотатам, новые духи были построены на российских аккордах: смородина, берёза, её любимый кедр, полынь. На свежем старте кислинка лимона прячется за облачком перца и бадьяна, создавая ощущение того самого ветра, ветра перемен, как решила для себя Катя. После походов к психологу и чтения различной литературы на заданную тему Катя поняла свою ошибку при выборе второй половины отец для ребёнка. Вот как раз в этом отец для ребёнка и была её ошибка. Прожив всю жизнь с мамой и бабушкой, будучи в настоящее время главой своей женской семьи, она не представляла себе роль мужа в её собственной семье. Фантазируя о жизни с мужем, поймала себя на мысли, что самого мужа там не видит. Только Катя и малыш долгое время даже не понимала, что так ненормально, что ее ребенку без отца будет так же плохо, как и ей самой. А что будет думать тот самый мужчина, которого она заранее считала исчезнувшим? Катя вообще не представляла. Видимо, эти катяные фантазии ей уже невольно озвучивались. Иначе как объяснить регулярное исчезновение всех появлявшихся кавалеров? Им просто не было места в ее жизни. Начиная отношения, она испытывала интерес к партнёру как к человеку, буквально за пару дней изучала его, просчитывала, а далее начинала доминировать. Потом либо сама прощалась, либо её бросали. Те мужчины, которые действительно были сильными, умными и надёжными, не видели себя в её схеме. Теперь Катя стала направлять свои мысли в другое русло. Начала обращать внимание на семьи своих друзей, коллег, подруг. хороших примеров, таких, которые бы представляли идеал семейной жизни в её новом понимании, почти не было рядом. Но недавно, придя в гости к своей школьной подруге, которая вышла замуж лет 6 назад, Катя с удивлением заметила, как та разговаривает с мужем, как они вместе ухаживают за своими малышами, вместе накрывают на стол, как уважительно она отзывается о нём, а он о ней. Их четырёхлетний сын строил с отцом пожарную кланчою из лего. А трёхлетняя дочка важно сидела в детском стульчике и лепила из теста шарик, пока подруга делала для всех пирожки. Ощущение тепла, уюта, покоя, любви и надёжности окутало Катю в этом доме. Долгое время она ходила очарована этой атмосферой. «Я тоже так хочу», — решила она. «И сделаю». История с теми дорогущими духами была началом выполнения плана выйти замуж счастлива. Аромат действительно её очаровал. Название было знаковым для Кати. Why. Можно перевести с английского как почему. Именно ответ на этот вопрос она и искала. Вкус был горьковатый и свежий одновременно, но горечь не резкая и отрезвляющая, как, например, острый перец в творениях известных люксовых брендов. Это была мужская нота брутальной горечи, смешанная со свежестью нежности. Дынание ветров в дюнах морозного утра в кедровом лесу, с проносящимся над верхушками восточным ветром и ароматом сандала. Волшебный аромат. Мужской и женский одновременно. На разных людях он раскрывался по-разному. Катя вдыхала его и мечтала. Видела перед собой отца, представляла мужа. Вернувшись в офис со своим новым приобретением, она поделилась радостью с Любашей. Та аромат одобрила. На ней он раскрылся совсем по-другому. Свежесть куда-то ушла, уступив место горечи. «Я загадала, что теперь встречу его», — сказала Катя. «Ты всё очень усложняешь. На твоём месте я бы уже давно нашла отца, съездила к нему. Не на Марсе же он живёт. Закрыла бы эту тему и жила бы дальше. Тут бы и муж нашёлся». «Думаю об этом всё время, но боюсь сильно расстроить маму». «А ты скажи, что ты в командировку полетела?» В следующий месяц Катя занималась подготовкой поездки к отцу. Чтобы не тревожить мать, сама связалась с ним. За год телефон сменился, она нашла его в интернете. Имя с фамилией были редкие, это оказалось намного проще, чем она думала. Сделать этот звонок было самым тяжёлым. Несколько дней настраивалась, представляла, что скажет, что он ответит, сложится ли разговор. Отец очень удивился и так обрадовался что всё её смущение и чувство вины куда-то улетучились. Поговорили. Распросил, как она, как мама с бабушкой. Сам сказал, что скучает и хотел бы встретиться, посмотреть, какая она теперь. Вадушевившись, Катя смелела и предложила прилететь в гости. Договорились. После этого разговора она летала. С неё свалился какой-то огромный тяжёлый груз. Будучи уже взрослой женщиной, она позволила себе допустить мысль, что случившееся между её отцом и матерью это их собственная история, что сама Катя тут ни при чём. Люди разные. Всемият право на ошибку. Через понимание можно встать на путь прощения. Ей нужно было простить мать, которую она внутренне укоряла за то, что та оставила её без отца. Простить и отца. которого обвиняла в своем детстве без него и в безразличии. Простить саму себя за непонимание и то чувство вины, в которое она погрузилась на долгие годы. Это была огромная работа души и сердца, ее нельзя совершить в одночасье, но Катя встала на этот путь, а значит, у нее получится. Отец встретил ее в аэропорту. Как в одном из своих снов, она вышла к нему навстречу. Он стоял с букетом мелких ромашек и лаванды, Улыбался своей широченной и доброй улыбкой, той самой, из детства. Обнял ее, взял за руку и повел к машине, рассказывая на ходу, куда они поедут. Какие сегодня планы и как их ждут дома. В его доме Катю действительно ждали. Там оказалась настоящая семья, такая, какую она себе рисовала в мечтах последних месяцев. Милая хозяйственная жена-ровестница отца, двое сыновей-близнецов, Младше Кати на 15 лет. Квартира была большой и светлой. За огромными окнами виднелся парк. Там росли высоченные кедры, аромат которых проникал в квартиру, разносился в воздухе нагретым солнечными лучами, сочившимися через летящий тюль. Катя чувствовала себя полностью своей. Даже эта незнакомая женщина, жена отца, каким-то чудом умудрилась расположить её к себе буквально с порога. Увлечься с собой на кухню, где они уже вместе готовили и щебетали как подруги. Семейный обед прошёл в очень тёплой обстановке. Все искренне улыбались, заваливали Катю вопросами. Сынья отца на перебой предлагали сводить её на экскурсию по городу, в кино, в театр, на танцы. День пролетел незаметно. Вечером Катя долго разговаривала с отцом на кухне. Он рассказывал про её детство, то, чего она не помнила. Показывал фотографии, которые он хранил. а мама все их уничтожила после развода. На этих фото была маленькая веселая Катя, молодая мама, улыбающийся отец. Они ездили отдыхать в Черногорию каждое лето. Как она могла забыть? Те ароматы, которые ей так запомнились, были оттуда. Эти картинки в сочетании с ее новыми духами дали толчок воспоминаниям. Моменты ее детства стали яснее и отчетливее. И огромный провал в ее душе и памяти начал заполняться. Она хотела спросить отца, почему же они расстались с матерью, а потом подумала и решила не спрашивать. Уже взрослая Катя всё увидела и поняла сама. Они были разные люди её отец и её мать. Отец был открыт всему миру, человек-праздник, при этом с твёрдым характером, умеющий настоять на своём, взять на себя ответственность. Про таких говорят, что с ними можно в разведку. А мать полная противоположность, замкнутая и сосредоточенная на своих мыслях, не допускающая возражений, малоэмоциональная, всем недовольная. У них были разные жизненные ценности и установки. Это всё объясняло. Утром Катя с отцом поехала к нему на работу. Они мчались по просыпающемуся городу. Вокруг спешили по своим делам ещё сонные люди, открывались кафе, машины стояли в пробках. Светофор переключился на зелёный. Отец улыбнулся Кате. «Сегодня я тебя кое с кем познакомлю», — сказал он. Они приехали в офис. Это было небольшое современное здание в центре города. В стильно оформленной приемной их встретила секретарь. Спросила про кофе и открыла дверь кабинета. Отцу позвонили, он вышел, сказав, что скоро вернется. Катя ходила по кабинету, рассматривала фотографии на стенах, огромные постеры с пейзажами. На них были фотоработы одного и того же автора. Стояла подпись: Егор Кинчев. Какое странное совпадение. Так же зовут основателя бренда Ионовых духов. На картинах фотограф передал дух ветра, моря и сосен. На переднем плане были крупные ветки с каплями росы на иголках, в них отражалось солнце, на заднем плане море. На всех картинах разное. То волнительно-зелёное с оттенками бирюзы, то как перед штормом, торжественно спокойное в ожидании бури, то пронзительно малиновая с дымкой испарения тёплой воды на закате. Каким-то загадочным образом каждая картина передавала аромат запечатлённого момента. Катя увлеклась рассматриванием пейзажей и не заметила, как открылась дверь. Вошёл отец, а за ним молодой мужчина, которого Катя не раз видела в рекламных каталогах того самого бренда духов. "Знакомьтесь, Егор Кинчев". А это моя дочь Екатерина. Катя смотрела на Егора, а он на нее. И в его глазах отражалась совсем не та девушка, которую знала Катя. Там была новая, другая она, та, которую он ждал.